«Так вот, кто оказался вором!» — воскликнул Гэндальф, поспешно закрывая шар плащом. «Это плохо!» Пиппин лежал навзничь, оцепенев, глядя в небо невидящими глазами. «Хотел бы я знать, какая беда с ним приключилась и только ли с ним!» Гэндальф был встревожен не на шутку. Он взял руку Пиппина, прислушался к его дыханию, потом приложил ладонь ко лбу. Хоббит затрепетал и закрыл глаза, потом всклипнул и сел, заслоняясь от чего-то руками. «Это не для тебя, Саруман!» — закричал он странным голосом, сдавленным и пронзительным, и рванулся прочь от склонившегося над ним Гендельфа. «Я пошлю за ним сейчас же, ты понял? Скажи только это!» Он забился, пытаясь вскочить, но Гендельф крепко и осторожно держал его. «Перегрин!» — властный мягко позвал он. «Вернись! Перегрин!» Хоббит обмяк и, падая, вцепился в руку мага. Потом открыл глаза. Взгляд у него был измученный и жалкий. «Гэндальф!» — вскрикнул он. «Гэндальф! Прости меня!» «Простить?» — переспросил маг. «Скажи-ка сначала, что ты наделал?» «Я... я взял шар и смотрел в него», — жалобно залепетал Пиппин. «Там было так страшно! Я хотел уйти, но не мог. А потом пришел он, и он спрашивал, и смотрел на меня, и... я больше ничего не помню». «Этого мало» сурово произнес Гендельф. «Что ты видел? Что ты сказал ему?» Пиппин закрыл глаза и не отвечал. Все смотрели на него, только Мэри отвернулся. Лицо Гендельфа заострилось, стало суровым и властным. «Говори!» — потребовал он. Пиппин заговорил снова, тихим, дрожащим голосом, но постепенно его речь делалась все яснее и тверже. «Сначала...» Я видел темное небо и высокие башни, звезды. Они были далеко. Потом звезды начали исчезать и появляться, и их заслоняло что-то большое, крылатое. Мне показалось, что вокруг башни вьются летучие мыши. Кажется, их было девять. Одна полетела прямо ко мне. Это был ужасный... Нет, я не могу сказать. Я боялся, что оно вылетит, и хотел все бросить, но оно закрыло весь шар. А потом вдруг исчезло и появился он. Он не говорил со мной, только смотрел а я понимал все. Он спрашивал, «Почему ты не сообщала себе так долго?» Я промолчал, и тогда он опять спросил, «Кто ты?» Я опять не ответил, но мне стало очень больно. А он все спрашивал, и тогда я ответил, «Я хоббит?» Тут он словно увидел меня и засмеялся. О! Это был такой страшный смех, словно тебя режут на части. Я хотел вырваться, но он сказал, «Погоди, Мы с тобой скоро увидимся. Передай Роману, что этот орешек не по нему. Я сейчас же пошлю за тобой. Ты понял? Скажи только это. Он так и впился в меня взглядом. Я чувствовал, что разваливаюсь на части. Нет, нет, я не сказал больше ничего. Ничего больше не помню. Посмотри на меня, — приказал Гэндальф. Пиппин взглянул ему прямо в глаза. Некоторое время Гэндальф молча пронизывал его взглядом. Потом лицо мага смягчилось, и в глазах появилась тень улыбки. Он ласково потрепал Пиппина по голове. «Хорошо. С тобой все в порядке. Ты не врешь, а это главное. Он, к счастью, недолго говорил с тобой. Ты дурачок, Перегрин. Будь ты поумнее, все могло бы кончиться куда хуже. Запомни теперь. Твоя жизнь и жизнь твоих друзей спасена только благодаря счастливому случаю. Второй раз так не получится. Если бы он допрашивал тебя подольше, ты выложил бы ему все, что знаешь. На погибель всем нам. Он поторопился. Он решил, что ты в руках Сарумана и собрался, не торопясь, побеседовать с тобою в Черной крепости. Нечего вздрагивать. Коля, ты ввязался в дела мудрых, привыкай. Ну, хватит. Я прощаю тебя. Успокойся. Все обошлось не так уж плохо. Могло бы быть уже. Он осторожно поднял Пиппина и отнес его на ложе. Мэри подошел и сел рядом. Гэндальф постоял над ними, улыбаясь, но когда заговорил, голос у него был серьезным. Если у тебя опять станут чесаться руки, ты уж скажи мне сразу. От этого можно вылечить. Только никогда больше не суй мне булыжники под бок. Ну, отдыхайте теперь, если сможете.